Дерри в тот же день, позже. Стеклянный коридор между взрослой и детской библиотеками взорвался в 10.30. Через три минуты дождь прекратился. Не начал затихать, просто прекратился, словно кто-то там наверху щелкнул переключателем. Ветер уже стал терять силы, причем терял ее так быстро, что люди недоуменно переглядывались, словно подозревали вмешательство чего-то сверхъестественного, а уж по звукам все это напоминало выключение двигателей Боинга 747-го, благополучно припарковавшегося к телескопическому трапу. Солнце впервые выглянуло в 10.47, к полудню небо очистилось полностью, и вторая половина того дня выдалась в Дерри ясной и жаркой, 15.30, ртуть в рекламном термометре Оранж Краш, который висел на двери магазина «Поддержанная роза. Поношенная одежда» поднялась до отметки 83 градуса. По шкале Фаренгейта соответствует 28,33 градуса по шкале Цельсия. Рекордно высокой температуры для весны. Люди ходили по улицам как зомби, особо не разговаривали с поразительно одинаковым выражением лиц. На них читалось... Глупое изумление. Это могло бы показаться очень даже смешным, если б все не было так печально. К вечеру в Дерри уже прибудут съемочные группы ABC, CBS, NBC и CNN, и потом репортеры служб новостей займутся важным делом – донести некую версию правды о случившемся до большинства людей, превратить случившееся в реальность. Хотя хватало таких, кто говорил, что реальность – идея, незаслуживающая заслуживающая доверия. Нечто, возможно, не более убедительное, чем кусок парусины, растянутый на переплетении проводов, напоминающих главные нити некой паутины. На следующее утро в Дерри приедут журналисты Брайан Гамбл и Уиллард Скотт из ежедневной программы «Сегодня». По ходу программы Гамбл возьмет интервью у Эндрюкина, «Водонапорная башня просто упала и покатилась с холма», — сказал Эндрю. «Это было... зашибись!» «Вы понимаете, о чем я?» «Типа Стивену Спилбергу. И не снилось? Ага!» «Эй, когда я видел вас в телевизоре, мне казалось, что вы, знаете ли, гораздо крупнее!» «Ты сам и твои соседи на экране телевизора. Это превращает случившееся в реальность!» позволяет занять некую позицию и уже, стоя на ней, попытаться постичь этот непостижимый ужас. Это был ненормальный ураган. Последующие дни заголовок «Число погибших» уступит место последствия урагана убийцы. Это был, по существу, самый страшный весенний ураган за всю историю штата Мэн. Все эти заголовки при всей их ужасности приносили пользу, помогали притупить исключительную странность того, что произошло, хотя, наверное, странность, мягко сказано, безумства подошло бы больше. И после того, как люди видели себя в телевизоре, случившееся становилось более конкретным, менее безумным. Но в часы остававшиеся до прибытия съемочных телевизионных групп по заваленным мусором грязным улицам бродили только жители Дерри, и их ошеломленные лица говорили о том, что они просто не могут поверить своим глазам. Только жители Дерри, практически не разговаривающие между собой, разглядывающие то, что лежало на земле, иногда что-то поднимающее, потом отбрасывающие, Поднятое, пытающаяся осознать, что же все-таки произошло за последние семь или восемь часов. Мужчины стояли на канзас стрит курили, смотрели на дома, сползшие в пустошь. Другие мужчины и женщины, столпившись у бело-оранжевых оградительных барьеров, смотрели в черную дыру, которая до десяти утра была центром города. Заголовок воскресного номера газеты гласит «Мы отстроимся». Клянется мэр Дерри. И, возможно, так оно и будет. Но в последующие недели, когда городской совет лихорадочно решал, с чего начинать восстановление города, гигантский кратер, поглотивший центр Дерри, продолжал увеличиваться в размерах. Не так, чтобы очень активно, но продолжал. Через четыре дня после урагана рухнуло административное здание «Бангор Гидроэлектрик Компани». Еще через три дня здание Flying Dog House, где готовили самые вкусные в восточном меню крауд и чили-доги. Периодически сточные воды вдруг начинали течь в обратном направлении, и выплескивались из унитазов в отдельных и многоквартирных домах, в административных зданиях. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Волткейпе, и люди начали оттуда уезжать. 10 июня открылся сезон скачек в Бесси-парк, Первый заезд стартовал в восемь вечера, как и планировалось, и это, похоже, всем подняло настроение. Но секция трибун под открытым небом рухнула, когда рысаки выходили на последнюю прямую, и полдесятка людей получили травмы. Среди них оказался и Фокси Фоксворд, управляющий кинотеатром «Алладин» до 73 третьего года. Фокси провел две недели в больнице, куда его доставили с переломом ноги и разрывом яичка. А когда его выписали, он решил перебраться к сестре в Саммерсуорт, штат нью хэмпшир И не он один. Дэрри разваливался. Они наблюдали, как санитар закрывает задние двери скорой, и идет к пассажирскому сиденью кабины. Скорая начала подниматься на холм, держа путь к городской больницы. Рич остановил ее, буквально прыгнув под колеса, и убедил раздраженного водителя, который поначалу настаивал, что места в машине нет, переменить свое мнение. В итоге Одру положили на носилки, а носилки поставили на пол. «И что теперь?» – спросил Бен. Под его глазами висели огромные коричневые мешки, а шею покрывала грязь. — Я возвращаюсь в таунхаус, — ответил Билл. — Буду спать шестнадцать часов. — Поддерживаю, — кивнул Ричи. С надеждой посмотрел на Беф. — Есть сигареты, красотка? — Нет, — покачала головой Беверли. — Думаю, опять брошу курить. — Полне здравая мысль. Они медленно пошли в гору. Все четверо, бок о бок. — Все, з -з закончено, — сказал Билл. — Бен кивнул. — Мы это сделали. Ты это сделал, Большой Бил. Мы все это сделали, — возразила Беверли. — Так жаль, что мы не смогли вынести оттуда Эдди. Я жалею об этом больше всего. Они добрались до угла верхней главной улицы и Пойнт-стрит. Мальчишка в красном дождевике и зеленых сапогах. Пускал бумажный кораблик по-быстрому потоку воды в ливневой канаве. Поднял голову, увидел, что они смотрят на него, нерешительно помахал рукой. Билл подумал, что это тот самый мальчишка со скейтбордом, приятель которого видел акулу из фильма «Челюсти» в канале. Улыбнулся и шагнул к мальчишке. «Т -т «Теперь все хорошо», — сказал он. Мальчик очень серьезно всмотрелся в него, потом заулыбался сам. Улыбка получилась. солнечный и полный надежды. — Да, я думаю, да. — Можешь поспорить на свою шкуру? Мальчишка рассмеялся. — Ты будешь осторожнее на своем скейтборде? — Едва ли, — ответил мальчишка. И теперь рассмеялся Билл, с трудом подавил желание взъерошить ему волосы, тому могло бы не понравиться, и вернулся к остальным. — Это кто? — спросил Рич. «Друг!» — Билл сунул руки в карманы. «Вы помните, как мы вышли оттуда в прошлый раз?» Беверли кивнула. «Эдди привел нас обратно в пустошь, только почему-то на другой берег Киндускига, со стороны Уолткейп. Ты и Сток скинули крышку с одной из этих насосных станций!» Ричи повернулся к Биллу. «Потому что вы были самые сильные!» «Да!» — кивнул Бен. «Скинули!» Солнце уже опустилось чуть ли не к самому горизонту, но еще не зашло. «Да», — вздохнул Билл, — «и тогда мы были все вместе». «Но ничто не длится вечно», — Ричи посмотрел вниз, в ту сторону, откуда они пришли, и вздохнул. «Взгляните, к примеру, на это. Он вытянул руки. Шрамы на ладонях. Исчезли». Беверли вытянул руки. «Бен. Билл. Все грязные». но без единого шрама. «Ничто не длится вечно», — повторил Ричи. Посмотрел на Билла, и Билл увидел слезы, которые медленно текли сквозь грязь на щеках Ричи. Кроме, возможно, любви, — уточнил Бен. И желания, добавила Беверли. «Как насчет друзей?» — спросил Билл и улыбнулся. «Что думаешь, балабол?» «Что ж», — Ричи улыбался. И тер глаза. «Должен объетом подумать, парень. Да уж, должен объетом подумать». Бил протянул руки, остальные последовали его примеру, они образовали круг и какое-то время постояли. Семер, число которых уменьшилось до четырех. Но они все равно могли сейчас встать в этот круг. Они переглянулись. Бен тоже плакал, слезы лились из глаз. Но он и улыбался.